«Сладись мудростью». Явился Корнелий Удалову во сне пришелец. «Корнелий, послушай», — сказал пришелец, — «мы в галактике знаем, что ты очень расположен в космической дружбе». «Да», — согласился Корнелий, — «верю в возможность контактов и по мере сил». «Погоди», — перебил его пришелец, время у меня в обрез». «Мы в галактике посоветовались», — продолжал пришелец, подлетая ближе и заключая Удалова в пределы своего сияния. «И решили, что ты нам подходишь. Сам понимаешь». «Понимаю», — сказал Удалов. «И вот в благодарность за твои прошлые и будущие заслуги мы тебе даем дар космического масштаба. Одновременно должен тебя предупредить дар этот — испытание всей планете, всему человечеству». «Сможешь подарком распорядиться, значит, человечество доросло. Нет? Придется подождать». «А почему ваш выбор пал на меня?» – спросил Удалов из скромности. «Я же сказал, за заслуги. И к тому же ты самый, что ни на есть средний, обычный человек в гусляре». «Я-то?» – спросил Удалов с некоторой обидой. «Неважно, – сказал пришелец. – Спешу я». Энергия на исходе. За то время, пока я с тобой нахожусь в телепатической связи, пришлось выключить свет на 23 планетах. Так что принимай дар и до свидания. В случае, если не справишься, только скажи вслух. Игра закончена. И все вернется на свои места. Не успел Удалов ничего ответить. Не успел даже руки протянуть. за даром как сверкнула молния, и Удалов проснулся. Было раннее утро. За окном шел дождь. Рядом спала Ксения и во сне. «Интересно», – подумал Удалов, – «а наш разговор слышала?» Где-то за тремя стенами зазвонил будильник. 5:30 старик Ложкин встает делать зарядку и кормить птичек. А может, сон как сон? Может, и не было пришельца?» Удалов выпростил из-под одеяла руки. Руки были пустые, никакого дара. «Чепуха», – сказал Удалов, – и снова заснул. Вторично он расклыл глаза в половине восьмого. Сын Максим собирался в школу. Ксения хлопотала на кухне. «Уроки выучил?» – спросила она сына. «Опять вчера с Сашкой мяч гонял до темноты». «А нам ничего не задали», – ответил Максим Удалов, очень похожий на своего отца курносым носом, цветом пшеничных волос и склонностью к излишнему фантазированию. «Как не задали?» – сердилась Ксения. «Я в дневник смотрела по истории про бунт стрельцов. Кому задавали?» «Я про бунт знаю», – сказал Максим. «Господи, если б я проверить могла, — говорила Ксения, — я бы тебя по урокам гоняла, как сидорову козу. Все дела, хозяйство...» «Ксения, разбудил ты меня, — произнес Удалов. Мне сегодня только к одиннадцати в контору, вчера говорил». «Все равно вставай, — ответила Ксения, которая легко переносила свое раздражение с одного члена семейства на другого. Сколько раз просила, почини замок в прихожей. В один прекрасный день всех нас унесут, ты даже не заметишь» на пять уроков не выучил опять двойку принесет прострелецкий бунт ничего не знает ничего не знаю ничего не знаю да больше вас ответил грубо максимка если вам сказать что суворов его подавлял даже не удивитесь историю я крепко подзабыл сознался удалов и тут что-то щелкнуло у него в мозгу будто открытая страница учебника возникла перед глазами удалов просмотрел страницу и сказал совершенно спокойно Плохо вас учат, сынок, если Суворов стрелецкое восстание подавлял. Особенно если учесть, что за спинами стрельцов стояла царица Софья, старшая сестра Петра Первого, и князь Голицын, её основной полководец. Суворов, кстати, родившийся лишь в 1730 году, никакого участия в этом принимать не мог. Сказав так, Удалов спустил ноги с постели, нащупал шлепанцы и поднялся во весь рост. Сын Максимка как стоял у дверей, так и замер. Ксения выглянула из кухни с крышкой от кастрюли в руке и спросила «Ты это сам или заглянул куда?» «Сам», — ответил Удалов «Спеши, Максимка, в школу и в будущем не обманывай папу» Ха, «Скажет тоже, своров «Иди к столу», — сказала Ксения, подобрев «Каша остынет?» «Сон я удивительный видел», — начал Удалов, заливая кашу молоком Вот ты явился ко мне космический пришелец и говорит Получай, товарищ Корнилий Удалов, за твои передовые дела необыкновенный подарок Рехнешься ты со своими пришельцами, корнюша, пожалела его Ксения А подарок какой? Вот в том-то и беда, что не знаю, проснулся я, а подарка нет Тут и оно Мне вчера, например, танк приснился А на нем соседнее, соседское белье висит Тоже, наверное, что не значит? «Наверно», — произнес удалок разочарованно. Ему было жалко такого редкого сна. «Между прочим, продолжала Ксения, вчера нам счета принесли. Опять за электричество 2,42». «Это надо только подумать, сколько энергии холодильник жрет». 2,43 автоматически поправил ее удалок. «А пришельцу для того, чтобы к моему разуму проникнуть, пришлось без света несколько планет оставить». «2,42», — сказала Ксения, «я смотрела». «Ну да, 2,43». «Ты что, шутить со мной вздумал? Ведь я как счёт получила, сразу её в шкатулку спрятала. Когда залезть успел?» «Не видел я твоего счёта и искренне обиделся, Удалов. Просто так показалось мне, что 2.43». «Ну уж, погоди». Ксения вынула из комода под зеркалом расписную шкатулку Федоскинской работы с изображением тачанки, подаренную к свадьбе удаловскими с уч с учениками по школе. Раскрыла её и сверху достала голубой листок «Счёт за электроэнергию». «Вот, полюбуйся». Но листок мужу не отдала Потому что увидела, что на нем написано 2 рубля 43 копейки Лазил, сказала она убежденно Не лазил, а догадался, ответил удалов Лазил, ревнуешь, проверяешь, где письма храню Нужна ты кому-то Вот-вот, нужна была, была нужна Семенской мне какие предложения делал Так это Семенской тебя 20 лет как забыл А почему забыл? Потому что я лучший год до тебя потратила. Все тебе отдала, что было во мне свежего, не распустившегося как березка в весеннем наряде. Ксения провела руками по широким бедрам и заплакала. Ну-ну, сказал Удалов, собираясь на службу. Ну, не надо, что уж там. Удалов шел на работу не спеша. Пришлось покинуть дом раньше, чем рассчитывал. Он выбрал дальний путь по набережной, мимо собора, мимо дома купцов-ванучиных 18 века, через рынок сентябрьский, разнообразный, веселый. По пути удалов думал о событиях, приведших к власти Петра Первого. Раньше ему об этом думать не приходилось, все не досуг. А сейчас он понял, что, к сожалению, знает мало, крайне мало в объеме школьного учебника. И очень хотелось разобраться в роли боярина Шокловитова, но учебник об этой роли сообщал крайне мало. Впереди Удалова спешили в школу дети. Корнелий догнал одну девочку, поглядел на ее тонкий блестящий портфельчик из искусственной кожи и произнес вслух «After morning T.I. go to school». Причем произнес с более-менее правильным произношением. «Что?», Что? – спросила девочка, обернувшись. «Вы тоже этот урок проходите?» «Прохожу», – признался Удалов и покраснел от нечаянной лжи. Колю он учил немецкий, а потом языками не занимался. И странно было не то, что он сказал английскую фразу и знал, при том, что она английская. Фразу можно было случайно подслушать запомнить. Беда заключалась в другом. Удалов знал весь учебник английского языка для пятого класса средней школы. Весь, целиком и мог по первому требованию процитировать любую страницу, включая выходные данные книги, помещенные на последней странице, тираж, имя корректора и дату сдачи учебника в печать. Потом, думая о событиях, Удалов даже удивлялся, как он не догадался к тому времени, что это и есть космический дар. Но он не догадался. Удивился и пошел дальше. На скамейке у техникума сидели будущие речники и зубрили тригонометрию. В голову Удалова хлынули тангенсы и прочие функции тут же перемешались с исчерпывающими сведениями о приготовлении мучных блюд, потому что из соседнего дома вышла крайне толстая женщина с поваренной книгой в руке. «Дела», – подумал Удалов, – «чего только не взбредет в ум!» У входа на рынок на нашатком столике лежала стопка белых книжек. Рядом мелочь в розовой мыльнице. На белой книжке была изображена древняя царица и имелась надпись «Тайна золотого гроба». Многие люди, выходя с рынка, останавливались у столика и приобретали книжку, надеясь, что она просто про шпионов. Знакомый Удалову, работник местной газеты Миша Стендаль, тоже купил книжку про золотой группу поздоровавшись с Корнилием, спросил, «А вы чего же?» «Я археологией не интересуюсь», — громко ответил Удалов. «Скучновато, изложено». «Граждане!» — перебил Удалова продавщица. «Покупайте новый роман о тайнах Египта! Кто убил Нефертити? Загадка старого дома на берегу Африканской реки Нил». «Вот», — сказал поучительно Стендаль, — «мало читаете, Корнелий Иванович?» «Читаю, сколько могу», — произнес Удалов с достоинством. «Не меньше других. А этот труд имеет специальный характер для специалистов». «Он знать не может», — возразила продавщица. «Мы эту книгу сегодня в ночь получили, да и стою я здесь всего минут 15 «Бывают же люди, придумываешь что угодно, только чтобы настроение испортить». «Ах, так!» — возмутился Удалов, теряя контроль над собой. Откройте вашу книгу на странице... Ну, допустим, на странице 130. Открыли? Начинаю с 11 строчки сверху. Стендальт швелестел страницами, вокруг останавливались любопытные. тот же на севере столицы, полуприкрыв глаза, барабанил удалов, были найдены украшения с именами других царей и цариц. В ограниченном количестве Аминхатпе четвертый, в большом количестве Семнохкере, далее его жены Миод... Тут Анхьота, его жены Анес Эмьот, однако вместе с щитками Нефред... «Стой!» — встречал Стендаль. «Вы фокусник?» «Миша!» — ответил Удалов укоризненно. «Вы же меня знаете. Меня каждая собака в городе знает». Удалов обернулся за поддержкой к населению. Многочисленные люди стояли вокруг, держа в руках раскрытые на 130-й странице белые книжки и шевелили губами, проверяя Удалова. «А ну-ка», — сказал лысый дядя в гимнастерке, «ты читай нам со страницы 120-й и с самого верха. Может, и 130-ю специально заучил». «Сколько угодно», — сказал Удалов. «Только дело не в том. Читай, читай!» Люди принялись искать 120-ю страницу. «Вы за книжки платили, а то обложка белая, хватает всех, кто потом купит», — говорила продавщица, но ее не слушали. «Го», — сказал Удалов. Это перенос со страницы 119. «Го» для «ре». Кия» с добавлением «многолетия». «Жива она». «Правильно, так тебе перетак!» Пришел в восторг человек в гимнастерке, достал из кармана галеха большое красное яблоко и протянул Удалову. «Ешь, не стесняйся. С твоими талантами учиться надо». «Спасибо», сказал Удалов, застеснявшись. Ему вдруг представился собственный вид со стороны. Стоит начальник ремстройконторы у входы на рынок и бормочет про древний Египет. Стало стыдно. «Корней Иванович!» – сказал Стендаль, догоняя кинувшегося на утек Удалова. «Мне с вами надо поговорить!» Вслед несся голос опомнившейся продавщицы. «Покупайте новый детектив о тайных саркофагов Кто убил Нефертити ее мужа? Сегодня получено из Москвы!» Стендаль не успел схватить Удалова за локоть, как новые события отвлекли его внимание. По улице, задрав единодушно головы к маковкам церкви Пороскевой Пятницы, шла группа иностранных туристов, довольно редких в Великом Гусляре. Группа состояла по большей части из пожилых дам с хорошо завитыми седыми буклями в шляпках, украшенных бумажными и нейлоновыми цветами. Мужья этих женщин, заокеанские пенсионеры, были увешаны фотоаппаратами полироид и кэнон и имели бодрый вид. Туристы оживленно переговаривались друг с другом. Удалов ел красное яблоко и не мог сдвинуться с места, потому что все понимал до последнего слова. И даже знал слово в слово содержание англо-русских разговорников в руках туристов. Туристы говорили между собой с восклицательными знаками. Это же черт знает, что за порядки. Великолепная варварская архитектура. Боже мой, какая сырость в этом городишке. Это похоже на тадж -Махалп! Миссис Генри, вы только посмотрите на этого туземца с яблоком во рту. Как он уморителен. Какая славянская непосредственность. Черт знает, что за порядки. Пора завтракать и переводчица куда-то делась. Эта церковь изумительно выгляделась на фоне Нотр-Дам-де-Пари. Что за безобразие. Мы платим полнокровную валюту, а переводчица куда-то делась. Вы только посмотрите на этого туземца с яблоком во рту. Тут Тудолов понял, что туземец — это он. Тогда его охватило негодование, смешанное с жалостью к этим далеко оторвавшимся от родины людям, потерявшим переводчицу и завтрак. Он сделал шаг вперед и сказал с приятным бруклинским акцентом. «Извините необразованного туземца, но, очевидно, вам следует сейчас повернуть налево, и вы выйдете непосредственно к гостинице «Великий гусляр». «Ах!» – удивилась миссис Генри. «Простите, что вы сказали?» «Джентльмен выразился ясно», – сказал ее муж. «Слушаемся его и пойдем налево». «Простите, сэр». Вся группа туристов послушно повернулась за мужем миссис Генри, и лишь небольшого роста турист с напомаженными кручавыми волосами остался на месте. «А вы что стоите?» – спросил его по-английски Удалов. «Ах, да, конечно, вы пуэрториканец, не все поняли». Удалов небрежно перешел на испанский язык и повторил инструкции на родном языке пуэрториканца. «О, спасибо, сеньор», – воскликнул турист. «Я не всегда понимаю, когда говорят по-английски так быстро, как вы» и, взмахнув фалдами длинного песочного цвета пиджачка, турист бросился догонять спутников. Миссис Генри, сворачиваясь за угол, сказала мужу в надежде, что Удалов не услышит. «Здесь прохода нет от агентов КГБ. По-моему, я видела его около националя, в форме генерала-лейтенанта». Удалов услышал и улыбнулся, горький снисходительной улыбкой. Наконец, Стендаль пришел в себя настолько, что смог открыть рот и спросить. «Корнелий Иванович...» «Почему вы никогда не говорили? А что тут говорить?» Удалов махнул рукой и быстро зашагал к конторе, чтобы в пути обдумать события и принять решение. Быстрое воображение уже представил его, Корнелия, главным интуристским переводчиком. Вот он встречает самолет на Шереметьевском аэродроме, оттуда выходят высокие негры. «Здравствуйте!» – говорит ему Удалов на языке «суахили». За неграми следуют жители Республики Мальдивских островов. Добро пожаловать! Приветствует их удалов на родном языке островов. Сбегают по тропу японские дети с белыми журавликами в руках. С прибытием вас, говорит им удалов на языке страны восходящего солнца. А сзади уже бежит большой начальник из международного отдела. «Товарищ Удалов!» – кричит он не своим голосом. «Товарищ Удалов! Вот ваш дипломатический паспорт! Срочно садитесь на самолет! Вы нужны в Аддис-Абеби!» Там найдена надпись на непонятном науке языке. Организация объединенных наций настаивает на вашей кандидатуре. Летит Удалов к Аддис-Абеби. Черная Африка разворачивается под крылом. Слоны и носороги поднимают любопытные взоры и провожают самолет мычанием и дружественными криками. А на аэродроме ждут эфиопские академики. «Как долетели?» – спрашивают они сп «Спасибо», – отвечает он на безукоризненном эфиопском языке. А там назначение послом или даже советником в одну африканскую страну национального языка, кроме которой никто не знает, кроме удалова. Где метилфталат 8 граммов, появилась мысль в мозгу удалова. Водный раствор аммиака. Да Причем здесь водный раствор аммиака? Удалов поднял глаза и увидел в открытом окне аптеке провизора Савича, писавшего что-то в толстом провизорском блокноте. «Лекарства изобретаете?» – спросил Удалов. «Да вспоминаю кое-что». «А водный раствор аммиака?» – пошутил Удалов. «Это как по-нашему?» «Нашатырный спирт», – сообщил савичи глаза его стали круглыми от удивления. «Я что, вслух разговаривал?» «Как сказать?» – ответил Удалов и поспешил дальше. К тому времени голова его была полна знаниями, приобретенными походя за два часа. И Корнелий уже начал понимать, что его личная память здесь совершенно ни при чём. Ситуация складывалась куда более сложная. По какой-то причине он обрёл способность моментально впитывать как губка любую письменную информацию, возле которой он оказывался. И для этого ему совсем не надо было раскрывать книгу или заглядывать в чужие блокноты. Можно было, к примеру, положить возле себя несколько учебников или справочников, и через секунду Удалов знал, что в них написано до последней запятой. «Любопытная чертовщина», — сказал Удалов. «А если голова лопнет...» К счастью, в этот момент Удалов прошел мимо киоска «Союз Печати». Он вобрал в себя содержание всех газет и журналов, даже старых, что лежали на прилавке и были развешаны по бокам, в том числе и того самого номера здоровья, где говорилось, что нормальный человек использует свой мозг, дай бог, на 1%. Остальные клетки лежат без движения и дармоедствуют, зря потребляют пищу и витамины. «Ага!» – сообразил Удалов и остановился посреди улицы. «Все понятно, это и есть дар!» Значит, был не сон, а фантастическая очевидность. Как же я с моими новыми способностями до такой очевидной штуки не додумался? Это ж стыд и позор. А если сияющий пришелец сказал правду, то под надо уметь распорядиться. Его надо направить на пользу человечеству и способствовать таким образом межзвездной дружбе и взаимопониманию. Какой следующий шаг должен предпринять разумный человек, который, если захочет, завтра станет академиком или, по крайней мере, членом-корреспондентом Академии наук? Пойти в библиотеку? Нет, не стоит. Там нечаянно впитаешь столько всякой чепухи, что даже 99% мозга не справятся. Отдать себя в руки медицины – жалко свободы. А ноги, между тем, независимо от мыслей, несли и несли Удалова вперед и привели к дверям стройконторы. Руки сами собой открыли дверь, а язык сам по себе поздоровался с присутствующими сотрудниками. А так как голова Удалова была занята посторонними мыслями, то в ответ на вопрос бухгалтера, закрывать ли ведомости третьему участку, Удалов ответил туманно – Академии наук виднее и проследовал за перегородку в кабинет. Там он опустился на стул, положил локти на кипу сводок и все еще не сознавая, где находится, продолжил размышлять. Прельщала дипломатическая карьера. Черная машина «Волга» у подъезда резиденции, уважительные иностранцы с коктейлями из виски в холеных пальцах, секретарши в платьях декольте. Хотелось также попробовать себя в космической программе. Только вы, профессор Удалов, можете подсказать нам, стоит ли подключать к этой ракете третью ступень. Вокруг стоят герои-космонавты и ждут ответа. Ведь от решения Удалова зависит, лететь им на Марс или погодить. Или еще можно разгадать тайны древних цивилизаций, знать, была ли Атлантида или только померещилась. Такой путь вел к тихому академическому кабинету и бесплатным путевкам в дом отдыха для ведущих мыслителей. И, конечно, к международным конгрессам. «Нет», — решил, наконец, Удалов. «Пишись с опубликованием не стоит». «Исключено, что завтра все пройдет, а окажешься в дураках. В обеденный перерыв зайду в техникум и впитаю в себя высшую математику. Никогда не помешает. Потом в музей узнаю, что там есть про Петра Первого. Вот так-то». «Вы ко мне?» – спросил он, поднимая голову. «Мы уж 15 минут стараемся добиться вашего внимания, Корнелий Иванович», – сказал мужчина с шоколадными глазами, боксерским носом и желтым импортным портфелем. «Даже больше», – поддержал его маленький старичок. Старичок был в очках, и линзы очков были такими толстыми и сильными, что в них помещался лишь в 10еро десятероувеличенный зрачок голубого цвета с прожилками. Старичок тоже держал в руках желтый импортный портфель. «Ага, явились», — сказал Удалов. И в тот же момент он знал до последней строчки содержимое толстых портфелей. Там лежали в основном ведомости, справки, накладные и чистые бланки артели, поставлявшие в стройконторе скобянку, замки, ключи и всякую мелочь. «Ага!» Гости уселись напротив Удалова, и мужчина с боксерским носом произнес «День сегодня хороший, Корнилий Иванович». День был плохой, ветреный, сумрачный, пасмурный. Слава богу, хоть дождь перестал. Удалов молча согласился с гостем и изучил между тем все бумаги, лежавшие у него в карманах. И понял, что может стать величайшим ревизором современности, исключительным ревизором, которого ввиду знания языков будут приглашать в командировки в союзные республики, страны социалистического содружества и, может быть, даже на Запад. И на двери его кабинета будет скромная табличка. Комиссар милиции первого ранга, заведующий специальным отделом по особо важным ревизиям к К.И. Удалов. Да, день неплохой, сказал старичок, и увеличенные жилки под очками заметно покраснели. А вы на нас, говорят, в претензии. Незаслуженно и обидно. Так, проговорил Удалов загадочно и постучал пальцами по столу. «Нет, Корнелий Иванович, так дальше не пойдет», — сказал мужчина с боксерским носом и повел широкими плечами. «Артель старается, выполняет и перевыполняет план, бесперебойно снабжает вашу контору высококачественным товаром, а в ответ никакой благодарности. Я дойду до горсовета». «Ах, хоть до Вологды!» — отрезал удалов. Содержание одной из бумажек в правом верхнем кармане пиджака человека с боксерским носом его очень заинтересовала Подчистка на накладной была сделана грубо, невооруженным глазом видно. «Зачем так, товарищ Удалов?» – огорчился старичок. «У нас все документы с собой, лучший металл мы пустили на те задвижки, опытных мастеров привлекли, дни и ночи не спали, и все получается впустую». «Погоди», – прервал его спутник. «Если чем-то недоволен, зачем по официальным каналам? Скажи мне, я скажу парферичу парферич сделает». «Сделаю», – сказал старичок, – «всегда полюбовно». «А задвижки от ветра гнутся», – сказал Удалов. «Замки вилкой вскрыть нетрудно». «Строительство дома отдыха сорвано, а товар вы налево пустили. Разве не так?» «Не так», — убежденно возразил Порфирич. «А 3800 нечестных рублей поделили между собой?» «Какие деньги?» — возмутился старичок. А у его спутника неожиданно выступил кот на лбу. «Сколько?» — спросил он. 3800 как одна копеечка. Ведь до сих пор все ваши преступные расчеты у вас в кармане лежат. Карандашом написано: "Порфирийчу выделить 720 Шурову 300 удалово, если будет тартачиться 100 в зубы, разве не правда?" Человек с шоколадными глазами потерял присутствие духа. Он вскочил со стула, схватился толстыми дрожащими пальцами за карман. "Продали!" воскликнул он. Порфирийч со стула не встал. Паферич побледнел, даже глаза побледнели. 3800, а мне 720? Так. Не будет тебе, бесчестный жулик, никакой пощады от народа ни на этом, ни на том свете, сказал он тонким суровым голоском. И заявление в милицию напишем сейчас же. Закончил удоловку, я железо пока горячо. «Я ничего не знаю», – сказал человек с боксерским носом, пытаясь жевать вытащенную из кармана записку. Записка была на хорошей, толстой бумаге и не жевалась. «Не поможет», – заметил Удалов. «В правом верхнем кармане пиджака Порфирича лежит подчищенная накладная на листовую сталь». «Лежит», – подтвердил Порфирич. «Лучше я сам сяду, как невинный сообщник, но эту змею на много лет укатаю». «Правильно», – одобрил Удалов. «Он вас и раньше занос нос водил» не смеете прокричал с набитым ртом директор артели. «Я буду жаловаться!» «Жалуйся, жалуйся!» — сказал мстительно Порфирич. «Некуда им одеваться!» — согласился Удалов. «У вас в портфеле неотразимая бухгалтерия!» И видишь что надо нанести последние удары повергнуть противника в нокаут, Удалов постарался вспомнить, что говорят в таких случаях следователи в кино. Недавно слышанные слова крутились в голове. «Паша, ставка бита!» «Нет, не то!» «Руки вверх!» «Нет!» Близко, совсем близко. Ага, и Удалов произнес страшным голосом, так что у самого встали дыбом на затылке редкие золотистые волосы. Игра закончена. Садитесь и пишите заявление. Чистосердечное покаяние. Вот единственное, что может облегчить вашу участь. Сверкнула молния. Запахло озоном. Бледный, как полотно директор артели, опустился на стул, достал шариковую ручку и с помощью Порфирича стал писать признание. А Удалов вдруг ощутил страшную пустоту в голове первозданную, нелепую пустоту. Он не помнил содержание ни единой из бумажек, лежавших в портфелях у артельщиков. Он забыл английский и испанский языки. Он не мог вспомнить ни одной тригонометрической функции. Он даже запамятовал чеканные рифмы поэмы, напечатанные в последнем номере журнала «Огонек». «Но почему?» — воскликнул он. «За что?» Артельщики метнули на него перепуганные взор и еще быстрее стали писать признание. «Сами отнесете в милицию», — приказал ему Долов, и более не сознавая ничего, бросился к выходу. Снова крапал дождик по пожелтевшим листьям. Было тихо и обыкновенно. И с ясностью отдаленного ночного грома прозвучали в ушах удалого слова пришельца. «В случае, если не справишься, скажи вслух, игра закончена, и все вернется на свои места». «Я же не хотел!» – взмолился простирая к небу руки Корнилию Далову. «Это ошибка! Это случайная ошибка!» Удалок вернулся домой и до вечера не промолвил ни слова. Он отказался говорить с Мишей Стендалем, который поджидал его у ворот. Он не стал есть любимого супа с клёцками. Он лежал на диване в брюках и переживая свою оплошность, не только закрывшую перед ним путь к дипломатическому будущему, но и лишившую все человечество немедленной дружбы с развитой галактикой. И лишь вечером, выпив для успокоения 100 грамм перцовки, не сказав непонятные домашним слова, «Может, разберутся, отменят решение». Удалов подошел к столику сына и спросил его, «Где у тебя учебник истории?» «А что, папа, у нас завтра истории нет, не задавали». «Глупый», — ответил отец. «Я просто хочу почитать про Петра Первого и тригонометрию не прячь». «Век живи, век учись. В галактике с нашей серостью появляться стыдно».